Глава девятая. Все в порядке?» — поспешно спросила я у Лира, когда он вышел из машины вслед за Эксанией. «Несомненно», — ответил он, хлопнув дверью автомобиля. «Аурелион, вынуждена напомнить, что вас ждут в...» Кротко начала Эксания, когда Леон прервал ее, пренебрежительно взмахнув рукой. Меня не интересовали их разборки, когда дом был уже так близко. Представляя удивление на лицах родителей, я помчалась к двери. За моей спиной Лира грызнулся на собеседников. «Продолжают подводить советники?» «Не проблема», — едко сказал он. «Нужно быть еще покорнее». Я нетерпеливо постучала в дверь. «Атанасия, ах, пожалуйста!» Эксания пыталась дозваться меня, когда на пороге уже показалась мама. дочка! Дорогая!» — приговаривала она, обнимая меня. Не обращая внимания на посторонних, мы крепко стискивали друг друга, не успевая перевести дух. не представляю, сколько тревог наносила в своем сердце, пока меня не было дома. Дверь снова отворилась, и к нам бросился папа. «А, те солнце!» Он не сдерживал эмоций, расцеловывая меня и украдкой оглядывая с ног до головы. Не знаю, как мы выглядели со стороны, но я была бесконечно счастлива. «С ними все в порядке, с ними все в порядке!» — отмахивалась я от мыслей о втором испытании. «Я так скучала!» — вдыхая их запах, сказала я. «Ты надолго?» — мама бросила смущенный взгляд на столпившихся людей за моей спиной. «Добрый день». Не в силах сдержать счастливую улыбку, я указала в сторону своих спутников. «Это Лир, Эксания, Леон и его брат Райан. Мы все занимаемся одним проектом», — пояснила я, чтобы родителям не пришлось додумывать, кто есть кто. «Ах!» — вспыхнула мама. «Пожалуйста, проходите, не стойте на морозе. Мы, конечно, не подготовились к приходу гостей, но очень вам рады». Протораторила она и скоро скрылась на кухне. Да, проходите, проходите, поддержал ее папа, пропуская неожиданных гостей внутрь. Я не упустила из виду то, что когда ему на глаза попалась куртка Лира, сплошь усеянная дырами после перестрелки, в его взгляде мелькнуло удивление. Папа повернулся ко мне, а я лишь усмехнулась и пожала плечами, ни к чему обращать внимание на странности наших гостей. А урэль он, представился Леон, протянув папе руку. «Михаэль», — дружелюбно ответил папа, — «Атанасия много рассказывала о вас». От слов Леона я тут же засмущалась. Его интерес ко мне просачивался даже через непроницаемое человеческое обличье. Я отвела взгляд и потащила папу в дом, приобнимая его за плечи. «Кто бы мог подумать, что вся эта странная компания соберется у нас на кухне?» Лир, подпирая стену, разглядывал зимний пейзаж по ту сторону окна, а Иксания не могла найти себе места, пытаясь помочь маме совсем, за что бы та ни бралась. Сдерживая смех, я из-под тишка поглядывала на Райана, который, казалось, не знал, как вести себя в домашней обстановке. Он растерянно сидел во главе стола, озираясь по сторонам. «Леон, ты можешь сесть», — напомнила я, когда он остался стоять в шаге от меня. «Расскажите, как вам проект? Сложная работа?» — спросил папа, усаживаясь поближе к Райну. «О, это к ним. К счастью, я не в проекте». Повеселев, ответил Раин. «А чем ты занимаешься? Тоже на госслужбе?» Мама явно волновалась, как бы папа не сказал чего лишнего. Дождавшись, пока я сяду за стол, Леон, наконец, примостился рядом. Он не сводил с меня глаз. «Что-то не так?» — одними губами спросила я. «Я люблю тебя», — так же тихо ответил он. Не в силах скрыть смущение, я прикрыла лицо руками, Голоса и смех родителей, запахи любимого дома, леденящий кожу мороз – все казалось таким правильным, обыденным, повседневным. А теперь и мужчина, который при любой возможности признавался в своих чувствах. Я, как и мое истрепавшееся сердце, хотела верить. Как же я хотела верить, что все еще можно исправить. Мы вернемся на Верум, система оценит искренность наших чувств и объявит нас победителями проекта. он станет советником и раз и навсегда покончит с экспериментом. Что может пойти не так? Ему откажут? Ну и что? Поднять вопрос об отмене эксперимента уже великое дело. Мы придумаем, как одержать верх в этом нелегком противостоянии. «Михаэль, дорогой, принеси девочкам пледы», — заботливо намекнула мама на наш озноб и подтолкнула Санию в спину, чтобы та усаживалась за стол. С неохотой оторвавшись от тарелки с печеньем, папа отправился выполнять мамину просьбу. Лир. позвала я, махнув ему. Оглянувшись, он хмуро прошел мимо по пути, взъерошив мне волосы. Входная дверь хлопнула, впустив кроткую струйку морозного воздуха. «Что это с ним?» спросила мама. «У него расстройство личности», выдал Райан. «Сегодня он один, а завтра уже кто-то совсем другой». Мама ахнула, схватившись за сердце. «Такой молодой, а уже...» «С ним все будет в порядке», поспешила я успокоить ее, косясь на Райана. «Мамочка». «Как вы тут без меня?» «Потихоньку», — разливая чай, начала она. «Скучали. Очень тебя не хватает. Соседка недавно рассказала, что ее племянник уехал за границу, будет работать по контракту. Вы об этом что-нибудь знаете?» Усаживаясь между Иксаней и пустующим местом мужа, спросила мама. Она прищурилась, как делала всегда, когда находила повод для свежих сплетен. «У нас гости!» — послышался голос папы, который растерянно зашел на кухню. Пледов, за которыми его отправила мама, в его руках не было. «Ачи, дорогая, ты дома?» — искренне удивился он и ринулся ко мне. «Папа, мы ведь уже виделись», — взволнованно проговорила я, предполагая худшее. Его болезнь прогрессировала. «Вот как?» — смутившись, ответил он, но все еще рассматривал и целовал меня, будто видел впервые. «То лучше, то хуже», — тихо пояснила мама. «Вчера с утра долго не мог прийти в себя». «А я так распереживалась, что до сих пор голова болит», — добавила она. «Михаэль болен?» — удивился Райан. «К сожалению», — прошептала мама, — «но мы справимся». «Верно, Ати?» «Конечно», — согласилась я, — «ведь не зря же я участвую в проекте». «Да и в какой семье подобная редкость?» «Точно, точно», — опомнился папа. «Как все сложилось? Чем вы занимаетесь на проекте? Как в целом работа?» — спросил он, усаживаясь рядом с мамой, будто ничего не произошло. Судя по его смущенной улыбке, он всех вспомнил. Несмотря на все усилия держать лицо, я снова поддалась панике, но впервые взглянула на папину болезнь как на нечто решаемое. Когда эксперименту придёт конец, а я смогу повлиять на общество Верума, я найду способ вылечить его. Привезу на Верум, сделаю системе запрос на восстановление памяти или, например, на разработку лекарства. Сейчас у меня не было решения, но намерение выиграть это сражение заметно возросло. Я сжала руку Леона, когда он легко коснулся моего бедра. Его сила, его будущее могущество были моим спасением. Ответственность за здоровье папы лежала на моих плечах, поэтому я продолжу участие в проекте до тех пор, пока не добьюсь своего. «Всё не так сложно, как мы думали», — я подбирала слова, чтобы не сболтнуть лишнего. «Трёхразовое питание, восьмичасовой сон, только и знай, что помогай людям». Я пыталась выглядеть бодрой и даже веселой, чтобы развеять их тревоги относительно моей работы. «Всё так», — поддержала мою сказку Эксанья, пробуя печенье. «Смотрю на вас и диву даюсь, какие вы все красивые», — подметила мама. «Приятно знать, что госслужбе посвящают жизнь такие прекрасные молодые люди». Эксания взяла инициативу на себя и принялась за рассказ о наших несуществующих должностных обязанностях, предстоящих перспективах и важности проекта в целом. Радуясь выпавшей мне возможности побывать дома и увидеть любимых, я поддерживала историю Эксании, кивала и поддакивала ей, когда это было уместно. Родители были в восторге и не стеснялись хвалить нас, используя самые разные слова, чтобы выразить свое восхищение. Даже несносный Райан через время был поглощен разглагольствованиями на тему своего призвания, что прекрасно вписывалось в добрую атмосферу, царившую за столом. Неосознанно я прижалась лбом к сильному плечу Леона и прикрыла глаза. Наслаждаясь моментом всепоглощающего спокойствия, я и не заметила, как родители на нас уставились. Подскочив на месте и не зная, куда деть глаза, я глупо улыбнулась. «Ати, дочка, вы встречаетесь?» Сдерживая улыбку, спросила мама. «Вовсе нет», — начала я. «Конечно нет. Скажи им, Леон». «Если Атя так говорит, значит, так и есть», — сухо ответил он, из-за чего Райан с трудом сдержал смешок. «Какой стыд!» Их дочь уехала работать, а в итоге обзавелась ухажером. ухажёром. он? серьезно спросил папа, уперев оба локтя в стол. «Оставь детей в покое, Михаэль», — сразу накинулась на него мама. «Лучше расскажите», — она подмигнула нам. «Что вас ждет после окончания проекта? Руководство ведь не посмеет сдать назад. Вам столько всего обещали?» Несмотря на то, что, скорее всего, все было написано на моем лице, я все еще делала вид, будто мы с Леоном коллеги. Во все услышания объявить о наших отношениях было неловко, ведь тогда совершенно точно мы бы не смогли избежать расспросов. Аурелион. Поглядывая на отца Ати, все это время я гадал. Смогут ли мои силы оказать долгосрочный эффект на его недуг? В случае с незнакомцами даже временное улучшение их состояния оказалось мне достойной формой для решения дальнейших проблем. Но когда речь пошла о лечении близкого Ати-человека, я впервые усомнился в эффективности предпринятых мной попыток помочь. Мне никогда раньше не приходилось применять свои силы в подобном ключе. Последнее время я узнала о себе больше, чем за всю свою жизнь». Я впервые жалел, что никогда не практиковался, предпочитая прятаться в тени сочувствующего и работоспособного помощника-советника системы. Предполагая, что мне предстоит встреча с отцом Ати, я уже знал, что должен буду сделать. Только этого могло оказаться недостаточно. В любом случае, я должен был попробовать. Атанасия. Время пролетело незаметно. Разрешив гостям блуждать по дому, я осталась с родителями наедине — Все в порядке, Ати?» — тут же спросил папа. «Тебя никто не обижает?» «Нет, все хорошо. Если все сложится удачно, я надеюсь выиграть главный приз», — загадочно ответила я. «Береги себя, детка. Мы так тобой гордимся, да?» Мама толкнула папу в бок. «Возвращайся домой», — сказал папа, поглядывая на странных мужчин в коридоре с интересом разглядывающих наши семейные фото. «Конечно, осталось совсем немного». многообещающе прошептала я, когда Эксанья встала за мной. «Нам пора», — вмешалась она, постучав по циферблату часов на запястье. Верумианцы принялись одеваться, мучаясь с молниями на одежде, когда Эксания поблагодарила родителей за гостеприимство и вышла из дома. Разглядывая теплые улыбки родителей, их морщинки, выдававшие усталость и пережитые тревоги, добрые глаза и движения, я радовалась от одной возможности видеть их собственными глазами. Никакие голограммы не заменили бы живого тепла и любви, которые они меня одаривали. Слова были излишни. Друг без друга мы не существовали. Мама нежно погладила меня по щеке, а папа не выпускал моих рук из своих. Я знала, что, выйдя за дверь, снова оставлю за ней их любовь, переживания и просьбы, поэтому никак не могла попрощаться. Впервые покинув дом ради проекта, я думала лишь о себе. Эгоистично пеклась о своем благополучии, страшась того, что ожидало меня впереди — Теперь же неизвестно, что было бы страшнее — полтора месяца отработать где-нибудь здесь или узнать правду и быть не в силах что-либо изменить. Увидев мои подступающие слезы, папа тут же предложил. «Может, ну это все, Оставайся. Оно того не стоит». «Стоит?» — не отговаривая ее, Мама кинула в его сторону злой взгляд. «Ты молодец, Сати. Так держать. Ты должна гордиться собой. Не унывай». нежно добавила она, прежде чем наброситься на папу. «Неужели ты не понимаешь? Конечно, ей тяжело. Она никогда не уезжала из дома надолго, а ты тут со своим оставайся». Даже этот невинный спор теплом отзывался в моей груди. В таких мелочах за них говорила любовь. Атя позвал меня Леон, я обернулась и поняла, что они готовы выходить. Райан маялся у двери, не зная, как попрощаться. «Приходите к нам еще, сказала мама, потянувшись к нему для объятий. Нерешительно поддавшись ее порыву, Райан неловко обнял ее и искренне улыбнулся. Папа пожал мужчинам руки и, выйдя на улицу, попрощался с Лиром, который все это время, кажется, подпирал на крыльце балку. Мама пожелала нам всего лучшего и помахала вслед. Я должна была успокоиться, должна была махнуть в ответ и сесть в машину, но тело не слушалось. Я не могла отвернуться, хоть на секунду упустить из виду их лица, ведь теперь никто не знал, что ждало нас впереди. Вернувшись, я еще раз крепко-крепко их обняла. или Леон, нам туда!» Эксания деликатно указала на дверь в конце коридора. «Остальные можете идти отдыхать». «Наконец-то!» — выдавил из себя Лир, который с момента соприкосновения с Аурей Леона вёл себя крайне странно. Шагая по коридорам штаба, я чувствовала себя обманутой. Меня одолевали сомнения, а встреча с родителями лишь добавляла поводов для беспокойства. Райан вдруг приобнял меня за плечи, и я не стала его отталкивать. «Кто бы мог подумать, что этот человек решит поддержать меня, жалкую землянку, чья участь прозябать на грязной планете среди миллионов себе подобных? Эй, Альби!» Вопросительно хмыкнув в ответ, я подняла на него слегка покрасневшие от слез глаза. «Всё будет хорошо!» Он понизил голос и даже остановился. «Брат не стал бы врать. Он не такой, сама знаешь». Я кивнула в ответ, всем сердцем, надеясь на это. «Жизнь ничему вас не учит», — сказал Лир, открывая передо мной дверь. «Твоя с братом, следующая по коридору», — добавил он, махнув Райану. «Который час?» — спросила я, осматривая тесную комнатку. «Здесь не было ничего, кроме большой кровати, полупустого шкафа и письменного стола, на котором красовался новенький компьютер». «Всем вечера. Скоро ужин», — ответил он, закрывая за нами дверь. Физическая и моральная усталость валила меня с ног. Я медленно поплелась к кровати, по дороге скидывая с себя верхнюю одежду и теплые штаны. Лир неспешно разделся и отшвырнул к двери порванные вещи. «Лир, что с тобой?» — спросила я, присев на постель. «Ты ведешь себя странно». «Разве?» Я и сейчас могла с уверенностью сказать, что он злился, натягивая спортивные штаны. Таким я его еще ни разу не видела. «Ты молчишь, сопишь и проявляешь агрессию», подметила я, пристально рассматривая его. «Разве?» — повторил он и резко развел руками. «Да, я злюсь. Довольно?» «Как же я злюсь, от Атанасия?» «Из-за сил Леона», — предположила я. Он резко замолчал, и, казалось, его глаза заискрились. Если бы Лир обладал такой же аурой, как у Леона, она задушила бы меня здесь и сейчас. Я не успела даже моргнуть, как Лир повалил меня на кровать, и его губы припали к моим.